ХИУС ВОЗВРАЩАЕТСЯ Быкову приснилось, что Ермаков поставил мальчика в ангар. Транспортер был раскален до красна, и ангар пылал холодным багровым пламенем. Быков сорвался со стены огнетушитель, но Ермаков рассмеялся, потряс его за плечо и закричал в самое ухо, почему-то обращаясь на «ты». «Проснись, Алексей! Проснись, говорят тебе!» Тут Быков заметил, что на Ермакове блестящий хлор-виниловый плащ, и что это вообще не Ермаков, а Дауге. Быков сел на кровати и протер глаза. — В чем дело? — Хиус на подходе. — Пойдем встречать, Алексей. Часы показывали около двух ночи. Небо было плотно забито тяжелыми черно-серыми тучами, только на севере тускло светились мутные розоватые полосы. Лил дождь. Кто еще встречает? Все наши. И в придачу половина города. Быков подошел к окну. По улице торопливо шли и бежали люди. Позвякивая, солидно прополз трактор, таща за собой странного вида громоздкое сооружение на огромных колесах. Его обогнало несколько автомобилей. Внизу хлопнула дверь. Кто-то сердито крикнул: Почему до сих пор не вызвали? Ермаков и остальные межпланетники уже ждали в вестибюле. У выхода стоял Краюхин, возвышаясь над группой инженеров в плащах и мокрых кожаных куртках. Сухим, жестким голосом, словно вбивая гвозди, он говорил, «Город существует для того, чтобы снаряжать, принимать и отправлять корабли. Вы об этом забыли. Думаю, придется освежить вашу память. Но это потом». «Сейчас. Немедленно разыскать все машины. Раз. Отправить людей на станцию. Два. Он повернулся к коренастому бородачу. За станцию вы мне головой ответите». «Постараемся справиться», — прогудел бородач. «Все средства дезактивации и противопожарной безопасности в порядке, Николай Захарович. все в готовности номер один». «Хорошо. Я буду где-нибудь в Капанирах или там поблизости». «Да», — краюфинкнул пальцем в грудь молодого человека в хлор-виниловом капюшоне. «О всех радиограммах с корабля немедленно докладывай». «Слушаюсь, Николай Захарыч. Можете идти». «А вы, Зайченко, теперь он говорил небрежно и как будто нехотя, отправляйтесь под арест, и если произойдет несчастье, пойдете под суд». «Так». Тот, кого звали Зайченко, прижал руки к груди. — Николай Захарыч. — Я сказал. — Да позвольте мне хоть сейчас на станцию, хоть на часок, — умоляюще проговорил Зайченко. — Ну, я виноват. Ну, суд. Но сейчас-то никто лучше меня не справится. Краюхин подумал. — Так, хорошо. Поезжайте на станцию. Под арест пойдете после прибытия корабля. — Есть. — Все. он оглянулся на межпланетников. — Пошли, товарищи. На улице было мокро и зябко. Машина нетерпеливо пофыркивала у подъезда. Межпланетники расселись, и она помчалась в обгон длинной вереницы полугусеничных грузовиков с кузовами, обтянутыми брезентом. Быков спросил в полголоса. «Что случилось?» «Что это за станция, о которой говорил Краюхин?» «Радиомаяк точного наведения». Долги покосился на спину Краюхина. «Когда межпланетный корабль подлетает к Земле...» Пилот ориентируется на три основных базовых маяка. Один из них здесь, в городе. Два других расположены по углам полигона на океанском берегу. Но это довольно грубые ориентиры, и корабль может сесть либо на город, либо в океан, либо еще где-нибудь в стороне. Так вот, для точного наведения корабля на место посадки применяется этот самый радиомаяк. «Зайченко — его начальник». Что же произошло? Вчера вечером, во время пробного запуска, там сгорел какой-то важный агрегат. Не то трансформатор, не то еще что-то в этом роде. Выяснилось, что резервное оборудование не получено станцией, затерялось где-то на складах. Крупный скандал. В самый ответственный момент станция не работает. Остается надеяться только на искусство Ляхова. Кто это? Пилот Хьюса. А если в лучшем случае сядет в тундре, километров за 200 отсюда? — «Это не беда. С таким расчетом полигон и строился. Может сесть в море, но если он повиснет над городом...» «Не повиснет», — уверенно сказал Крутиков. «Не пугай, Григорий ганыч Ляхов не новичок. Увидит, что сигналов точной наводки нет и станет забирать к северу. А вообще-то скандал, конечно. Сегодня всю ночь на станции работали, старались исправить. Может быть, еще исправят?» долги снова поглядел в спину Краюхина. «Для Ляхова это не имеет значения», — сказал вдруг Богдан Спицын. «Ляхов посадит корабль точно в центр полигона на одних базовых маяках». «Будто», — прищурился Крутиков. «Ляхов сядет точно в центре полигона», — повторил Спицын и сжал губы, показывая, что дальнейший спор на эту тему считает излишним. Юрковский Кашлинов сказал, «Зайчика жалко». По-настоящему наказать нужно бы не его, а кое-кого повыше. «Все получат», — проворчал Краюхин, не оборачиваясь. «Никого не обделим. Но Зайченко получит первым». «Начальник полигона, я сказал», — Краюхин наконец повернулся и посмотрел на Юрковского. «Получат все. В части и пропорции их касающиеся. Так. Но вы, должно быть, забыли, Владимир Сергеевич, что Зайченко... «Был на доверии. Это, по-видимому, был веский аргумент, потому что Юрковский и не пытался возражать. Больше никто не произнес ни слова. Машина свернула и промчалась по обширному бетонированному полю у стартовых установок. Справа потянулись прилепившиеся к подножию холмов низкие широкие сооружения, без передних стен, Над ними торчали сетчатые мачты высоковольтной линии, уходящие за холмы и какие-то серые куполообразные башни. «Укрытие», — пробормотал Спицын. «А мы куда едем, Богдан?» панирам. Будем наблюдать за посадкой Хиуса». «Если он не сядет нам на голову», — пробормотал Дауги. «Слышу глаз благоразумия», — изумленно сказал Михаил Антонович. «Брось, Яганныч, все равно никто не поверит, что ты орабил «Нещего будто!» — буркнул Дауги. Юрковский быстро взглянул на него, но промолчал. Они выехали на узкое прямое шоссе. Дождь усилился, стекла заливали потоки воды, белесые пузырьки прыгали по асфальту. Машина резко затормозила. Подошел человек в плаще с капюшоном, нагнулся, вглядываясь, узнал Краюхина и махнул рукой. Краюхин приоткрыл дверцу. «Радисты давно проехали?» «Полчаса не меньше, Николай захарович Глядите, никого не пропускать!» Через четверть часа впереди показались врытые в землю стальные купола, похожие на наблюдательные колпаки старинных дотов. «Капониры», — прокомментировал Спицын. Давным-давно, лет 30 назад, эта равнина служила полигоном для испытания космических ракет. Наблюдатели помещались в окопах и блиндажах. Иногда громадной величиной с высотный дом ракеты вследствие каких-то неточностей в системе управления вместо того, чтобы лететь в небо, падали на бок и принимались, изрыгая огонь, прыгать и ползать по равнине. Сначала обходилось без жертв, но однажды многотонная махина обрушилась прямо на окоп. Пришлось возвести капониры – подземные сооружения из железобетона с выведенными на поверхность наблюдательными колпаками, которые обеспечивали круговой обзор. Капонеры были надежными рассчитами на прямое попадание ракеты, и наблюдатели могли чувствовать себя в них в полной безопасности. Шофер повернул машину, ввел ее в глубокую бетонированную траншею с тяжелым перекрытием и остановил. «Пошли», — сказал Краев. Пройдя коротким коридором со светящимися стенами, межпланетники очутились в полутемном помещении с низким сводчатым потолком. Быков с интересом огляделся. Справа и слева несколько ступенек вели на круглые площадки, прикрытые сверху стальными куполами. На площадках стояли три ноги с мощными сорокократными перископами. Перед их объективами в стальных куполах зияли прямоугольные бойницы, в которые заглядывало серое моросящее небо. Трое юношей в кожаных куртках колдовали у радиоустановки. Когда Краюхин вошел, один из них шагнул к нему и отрапортовал, что связь с маяками и локационными станциями налажена. «Спросите, есть ли что с борта Хиуса?» — приказал Краюхин. Спицын поднялся на одну из площадок и подошел к больнице. Остальные расселись по табуретам вдоль стен. Репродуктор захрипел и каркнул. «Хиус, пока молчит, Николай Захарыч!» Краюхин, сунув руки в карманы плаща, принялся расхаживать по комнате — Он остановился и начал внимательно рассматривать на стене древний выцветший плакат «Рост удельного веса ядерной энергетики в общем энергетическом балансе нашей страны с 1960 по 1980 год. Потом возобновил свое хождение». Радисты сочувственно поглядывали на него. Юрковский шепнул Дауги, "Не «Нервничает старик». Снова зарычал репродуктор. «Внимание!» «Внимание! Николай Закарыч!» «Да, слушаю!» Нетерпеливо отозвался Краюхин. «Хиус над полигоном. Даю его координаты с поправкой на ваше местоположение. Геодезический азимут 8 градусов и 40-44 минуты. Высота 60 градусов». «Он сядет в центре полигона», прошептал Спицын. «Опускается со скоростью 20 сантиметров в секунду. На фотореакторе «Пока на фотореакторе. Передайте приказание. На высоте 60 километров выключить фотореактор и перейти на водородные ракеты. Слушаюсь». Последовала пауза. Затем репродуктор рявкнул. «Исполнено. Николай захарович Хиус просит прислать санитарную машину и врача». Все встревоженно повернулись к репродуктору. «Так, распорядитесь». «Уже распорядился. Что у него случилось?» «Передает? Ничего не понимаю. А вот в чем дело. У них на борту больной инженер с чешского спутника Дивишек. Ему очень плохо. Распорядитесь насчет санитарной машины и пусть приготовят самолет на Москву. Мой самолет. Что с инженером? Лучевая болезнь». Краихин в полголоса выругался. «Да, вот что. Передайте Ляхову, чтобы был осторожен. Напомните, что станция точного наведения не работает». «Уже передано». «А он что?» – спросил Спицын. «Смеется». Репродуктор замолк. Краюхин достал из нагрудного кармана черные очки консервы, надел их и бросил. Пошли к перископам. В окулярах виднелись серое небо, серая тундра, серый колпак соседнего наблюдательного пункта. Дождь прекратился. Сырой, тепловатый ветерок ребил воду в лужах из которых торчали низкорослые кустарники и острые травинки. Быков посмотрел на часы. Было около пяти. Все молчали. Минуты тянулись медленно. Свет! вскрикнул Крутиков. Небо осветилось дрожащим фиолетовым заревом, и сразу же исчезло кажущееся серое однообразие неба и тундры. Стал отчетливо виден тонкий муаровый рисунок каждой тучи, По земле пробежали прихотливые, изогнутые ослепительно белые прожилки. Свет усиливался. Над тундрой заиграла странная перевернутая радуга. Белые и лиловые блики запрыгали в лужах. И, постепенно нарастая, в уши вонзился тонкий высокий вой. У Быкова заныли зубы. Он зажал уши и затряс головой. Свет становился все ярче. Звук поднялся до нестерпимой высоты и стал едва слышен. Ляхов докладывает, что через две минуты выключает фотореактор, донесся низкий бас из репродуктора. «Давно пора», – буркнул Краюхин. Свет погас, и, как по волшебству, мгновенно исчезли радуга и веселые зайчики в лужах. На тундру упали сумерки, но через минуту глаза снова освоились ее серым однообразием, и тогда небо заполнил низкий зловещий рев, задрожали стены. Жалобно задребезжала стальная заслонка бойницы. Казалось, неисчислимые косяки реактивных самолетов один за другим проносятся над головой. «Вот он!» — крикнул Крутиков. «Глядите!» Под тучами блеснули красноватые искры. Округлое темное пятно появилось в вышине и, брызгаясь огнем, стало медленно опускаться. Оно росло на глазах. Тяжелый грохот потряс воздух. И пять огненных струй, тонких и прямых, как мачты, сорвались с краев пятна и ударили в землю. Взметнулись облака пара, полетели комья грязи. Грузное черное тело повисло в воздухе, слегка покачиваясь на подпирающих его пяти столбах оранжевого пламени. Затем, еще медленнее, чем прежде, оно погрузилось в вихри пара и скрылось из глаз. Земля мягко дрогнула, рев стих. Никто б не произнес ни слова, каждый словно прислушивался к звону в ушах. Там, где опустился планетолет, теперь колыхалось, клубилось тяжелое облако грязно-белого пара. «Посадка чистоты необыкновенной», — задыхаясь, проговорил Спицын. «Так», — согласился Краюхин, — «мастерская посадка». «Едем, а то вы все лопнете от нетерпения». Хьюс сел значительно дальше от наблюдательного пункта, чем это вначале показалось Быкову. Шофер вел машину на предельной скорости, какую позволяла развивать качковатая равнина. И все же прошло не менее пятнадцати минут, прежде чем шины зашелестели по горячей, спекшейся и все еще слабо дымившейся земле. Исполинский купол Хилса заслонил полнеба.